Часть 2, глава десятая. Ее звали Лили. Мы стояли во дворе дома, убийцы, в точно таком же, как у бананового оборона и благородной сеньоры Вереды. Направо гараж, налево бассейн, за ним, под опертым на две бетонные колонны навесом, пластиковое белое стулья и стол. Пару шезлонгов, дальше сам дом. Окно в пол, завешанное изнутри темной шторой. По бокам две двери, ведущие внутрь, запертые. Что дальше? Мой напарник ждал указаний командира. Указаний не было. Я пожала плечами. А дальше я не знаю. Пожрать бы. В животе урчит, мысли заглушает. Ладно. гонзу пошел в сторону гаража. «Зачем? Может, хочет пошарить там в поисках улик?» Он вошел в небольшую дверку за углом от ворот. Ее обычно никто не запирает. «Ну, я тогда вокруг бассейна похожу. Посмотрю. Мало ли что». Обошла по периметру. Вода плещет под ногами. Представила, как этот на коленях, схватив свою жертву за волосы, толкает ее вниз под воду, топит. Она вырывается, бестолково машет руками, пытаясь отпихнуть его. Вода пенится пузырями, брызги летят ему в лицо. Он не выпускает, она затихает. Последние круги расходятся. Все тишина, покой, жутко. Я бросила свою надоевшую сумку на пластиковый стул. Прошла вдоль стены дома, подергала двери за ручки. Ноль. Попыталась заглянуть между занавесями сквозь окно. Ноль. Дом, что ли, обойти? Сзади зашелестело. Негромко, будто поползло. Я подскочила, как ужаленная. Что там еще? Гонзу выкатил из гаража барбекюшницу. Толкал ее в мою сторону одной рукой. другой у него был мятый, полупустой бумажный пакет с углями. Под мышкой зажата бутылка розжига. Ого, пикник? Он с ума сошел. Ты что, сдурел? Сейчас мясо пожарим. Сходи в гараж. Там ножи, доска разделочная. Тащи сюда причиндалы. А если этот вернется? А ты, когда сюда лезла, на что рассчитывала? Что он не вернется? Обязательно вернется. А мы подождем. Сколько ждать, неизвестно. Не сидит же просто так. И правда, мы в логове убийцы. Чего тут сантименты разводить? Было бы перед кем книг сыны изображать. Через несколько минут мясо аппетитно шкварчало на решетке. Гонзу орудовал лопаткой, вертел его то на один бок, то на другой. Я разлеглась на шезлонге. «Искупаться не хочешь?» «Совсем дурной!» Я в эту воду не полезу, ни за какие ковришки. Я замотала головой. Не-а, зря, тогда я один, мясо пошуруди. Сунул мне в руки лопатку. Встаю к барбекюшнице. Ничего, если я голиком, не хочется к хозяину с мокрым задом выходить. Я с растяжечкой, низким и, надеюсь, сексуальным голосом промурлыкала. «Я отвернусь». Побросал свои шмотки на шезлонг к куче, встал на краешек бассейна, нырнул, поплыл кролем. Почти спортивно. Красавчик. Туда и обратно. Вылез прямо на бортик, потянувшись на руках, стряхнул себя ладонями капли, стал одеваться. Потянул из кучи джинсы. Штанина, как ладошкой, выкатила из-под шезлонга, Какой-то цилиндрик, беленький, прямо мне под ноги. Я подняла. Это был ингалятор. Беро-дуал, аэрозоль для ингаляции написано. Я знаю, для чего это. При астме, когда дышать не можешь, надо из такой штуковины горло себе напрыскать. У меня знакомая была в Берлине. Она без ингалятора даже в туалет не ходила. Если бы ингалятор хозяйский был, он бы его тут не бросил, обязательно бы подобрал. Значит, этот гад у русалки ингалятор отобрал. Или она уронила. Она задыхаться стала, а он ее в воду столкнул и придержал там, пока не утонула. Все ясно. Одну не могу понять, зачем. Приехал с ней с континента... Привез к себе домой и сразу же у К чему такая спешка? Ингалятор я обратно под шезлонг засунула. Пусть пока полежит. Тут опять. Ж, -ж, -ж, ж Ворота загудели и в сторону поехали. Вернулся. Точно. Белое Рено во двор въезжает. Я стою с лопаткой в руках за барбекюшницей. Гонзу в бок Тень колонны отползает. Я ему сквозь зубы. Куда? Ты че? А он с усмешечкой. Это же твоя игра. Давай, дерзай. А я тут в уголке постою. Да не боись, не убегу. Серо этот машину остановил перед гаражом, вышел и на меня уставился. Обалдел. У него во дворе, на его личной хреновине, чужая девка мясо жарит. «Обалдеешь тут». Потом он чего-то закричал мне по-португальски. Это он мог бы и не стараться. «Я нао компренду, ни Петрю, ни фига». Стою, улыбаюсь радостно, лопатка ему помахала. «Салют, Мишель!» Сава! Тут он ко мне и уже по-французски. Это мне проще, в институте учила. Хоть говорить затруднительно, пока в голове фразу «на родном сложу», Пока переведу, пока выскажу, полно времени пройдет. Это как у компов бывает задержка отклика. Или у авто позднее зажигание. Так и у меня. Но понимать хорошо понимаю. Он ко мне движется и кричит. Что вы тут? Как вы сюда? Что происходит? Убирайтесь. Я сейчас... Я так вокруг барбекюшницы, по кругу по кругу, чтоб она, значит, все время между нами оставалась, на всякий случай. Если он на меня кинется, я эту огненную гиену на него вывалю, а сама улыбаюсь по-прежнему. «Мишель, я Алиса. Меня сестра позвала. от смс-села, что она тут у тебя. Мы мясо жарим. Сейчас пикник устроим. Только тебя и ждали». И тут я слегка чтоб его из поля зрения не выпускать, повернулась к дому и заорала. «Эй, ну где ты там? Лили, иди сюда! Мишель приехал!» Почему Лили, не знаю. Вот выскочила вдруг детское мое имя. Я же не репетировала. Наверное, мозг собрал картинку. Вот я во дворе и страшно чем-то занята. Важным, самым важным в этот момент — а мама в окно кричит мне в третий уж раз или четвертый. «Лили, домой иди, сколько можно звать?» Когда я заорала, этот тоже на свой дом уставился, как на врата адские, будто ждет, что сейчас полохнет багровым пламенем сквозь черный дым и выйдет оттуда. Кто выйдет? Кого он ждал? Смотрит, а в глазах ужас плещется. Непритворный, так не сыграешь. И тут раз, из ниоткуда, у него за плечом гонзу нарисовался. Совершенно беззвучно, и тихонечко так спрашивает, тоже, между прочим, по-французски, я сразу книжечки у него на кухне вспомнила. Значит, не сковородки ставить. Ты куда ее сестру дел? Тот аж подпрыгнул и в прыжке развернулся. Кулаки к груди прижаты по-боксерски. Сейчас бить будет. Прямо бедняге Гонзу в глаз засветит. Но нет. Руки опустил. Вы, — говорит, — из полиции? Нет. Что вам от меня надо? Денег? Сколько? Все. Сдался. Так быстро, даже неинтересно. Прямо как в энденных детективах. Сел на стул, лицо руками закрыл будто опал оплыл свечным огарком держался держался и враз сдулся воздух выпустили даже не пришлось давай рассказывай говори а то сам начал я больше в этом доме не останусь не могу теперь ночевать не могу сразу в гостиницу уехал жаль мне тут нравилось я его три года назад купил Приехал сюда по делу и сразу в этот остров влюбился. Вот бы, думаю, здесь остаться. Навсегда. А что? Я же архитектор. Я где угодно могу жить, а работать хоть на другой стороне земного шарика. Без разницы. С этим домом мне повезло. Он выше всех по склону. Ко мне во двор никто не заглянет. А я могу, если на крышу подняться. Там у меня любимое место. Думается, лучше всего, особенно ночью. Сядешь там с ноутом. Вокруг полный мрак, только фонари вдали и звезды в небе. Мир схлопнулся, вернулся в первоначальную точку. Здорово. Ощущение, что я один остался. Вообще один. Как Бог. И любой проект, если колом встал, сразу разглаживается, Все заковыки сами собой разрешаются. Я ее в аэропорту встретил. Как раз вернулся, проект закончил. В Синтре до музыки вел, авторский надзор. то все, Я багаж получал, и мой чемодан последним выехал. Вышел оттуда, в зале уже пусто. Все разбежаться успели, а она стоит одна посреди пустоты. У ног огромный рюкзак. Стоит такая потерянная вся и ругается в полголоса по-французски. Я на язык и повелся. Подошел. Что, говорю, случилось, мадмуазель А она? Меня в самолете обокрали. Я не поверил. Как в самолете обокрасть можно? Это не поезд, не трамвай. Она бумажку вытащила из полиции свеженькую. Да, действительно. Написано, что у пассажирки такой-то, такого-то рейса, неустановленным лицом, были похищены деньги, документы, мобильный телефон, печать, подпись. Все как положено. Говорит, летела с посадкой в Лиссабоне, соседка опоила ее снотворным, забрала все, что хотела и спокойно вышла. Ее бортпроводница еле добудилась, уже когда здесь приземлились. Она должна была с группой встретиться, что в поход идти. А где, в каком месте, черт его знает. Все в телефоне было. А так она не помнит. То ли Порту Муниш, то ли Порту да Круш, то ли еще какой круж. Или вовсе не круж. Я бы и дал свой мобильник, но я его посадил в самолете. Всю дорогу играл, как дурачок. Скучно было. А ноут свой я накануне не поставил заряжаться. А у него уже быстро батарея садится. Старый, так что он тоже пустой был. Ну, я и предложил ко мне поехать. А там я ее за свой комп пущу. Она все и найдет, куда ехать, кому звонить. Она так обрадовалась, заулыбалась. Красивая такая сразу стала. У меня машина в аэропорту была. Мы сели и поехали. А дома мы только вошли, звонок в калитку. Я ж назначил рандеву одному потенциальному заказчику. Мужик хотел дом строить в Рибейро-Фриу на горе. Я с ним еще за месяц договорился, кое-какие свои проекты ему скинул посмотреть. Ему понравилось. Он хотел более пристально пообщаться. А с девчонкой этой потеряшкой я и позабыл совсем а мужик оказался пунктуален, точно в назначенное время явился. Ну, я ей предложил пока перекусить, позагорать, поплавать. Мне ком самому нужен на час-полтора, а потом я ее туда пущу. И ушел с клиентом в кабинет, это на другом конце дома. А когда я через час небольшим во двор вышел, она в бассейне была под водой, мертвая. Совсем мертвая. Я не знаю, что случилось, только я реально обосрался со страху. Представляете, я привожу домой девчонку, а она тонет у меня в бассейне. А нас у ворот соседка видела, как мы подъезжали. И клиент тоже. Нет, он ее не видел, но там в холле шмотки валялись. Рюкзак, кроссовки, ветровка. Видно, что не мои вещи, женские. Вдруг он заметил. У меня мозг схлопнулся, чтобы там полицию вызвать, скорую. Нет, даже в голову не пришло. Я ж ничего не сделал. Наверное, вскрытие бы установило, что она сама утонула, без посторонней помощи. Хотя, но я об этом даже не подумал тогда. Я только одно повторял — избавиться от нее. Избавиться ее здесь не было. Я ее в багажник и к морю. Есть место одно недалеко. На машине можно к самому краю скалы подъехать. Пустырь, пусты какие-то колючие. За ними с дороги не видно, что там делается. Вот я туда. Вытащил ее из машины и со скалы в океан. И не оглядываясь, обратно домой. Бумажку ее я сжег. Похватал шмотки, рюкзак, кроссовки, джинсы, футболку. Все, в общем, тоже в машину. Повыше в лес заехал на гору, там выбросил. Почему не все? Что это? Не знаю откуда. Не мое. Хм, ингалятор. Под шезлонгом? Наверное, из кармана штанов или из сумочки у нее выпал. Может, она поэтому и умерла? Может, у нее приступ был... А я, дурак, рядом совсем, не видел, не слышал, не помог. Потом я ночевать в гостиницу уехал, не мог здесь. Что значит, как ее звали? Ты ж сама сказала. А, да, я уже понял, ты все врала про сестру. Никакая она тебе не сестра, ты про нее ничего не знаешь. Лили ее звали.